Виктория Борисова. «Поезд следует в ад». Мистический роман. Москва. ЗАО центр «Центрополиграф». 2006 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Пролог. Москва. Год 1998. Вчера, 12 сентября, в 12 часов дня, на Курском направлении Московской железной дороги, близ станции «Весенняя», произошло крушение электропоезда, следующего по маршруту Москва-Тула. Один вагон сошел с рельсов и упал в железнодорожной насыпи. Два человека погибли. Причины трагедии выясняются. В настоящее время на месте аварии работает специальная комиссия МПС и сотрудники транспортной милиции. Окончательные итоги расследования и организационные выводы будут оглашены на предстоящие 2 октября коллегии МПС РФ. Заметка эта, опубликованная в самом низу газетной полосы под рубрикой «Срочно в номер», большого ажиотажа не вызвала. Ну, бывает, все под богом ходим. Никакой сенсации ни тебе политики, ни криминала, ни даже вопиющего факта и извечного российского разгильдяйства. Комиссия потом установила, что машинист был трезв, как стекло. Никуда из кабины не отлучался, а все механизмы и оборудование вполне исправны, что само по себе редкость. Специалисты только руками разводили, слишком уж похоже, будто поезд натолкнулся на какое-то препятствие, однако при самом внимательном осмотре на путях никаких посторонних предметов обнаружено не было. Происшествие скоро забылось. Только вот машинист Пантюхов что управлял поездом, в тот день трезвый, положительный и серьезный, проработавший на своем месте почти двадцать лет, вдруг запил по-черному, а потом и вовсе уволился из депо. До самой смерти он так никому и не решился рассказать о том, что увидел перед самым носом сквозь лобовое стекло за миг до того, как раздался грохот и скрежет металла. Судьбой пассажиров злополучного вагона тоже никто не интересовался. Тем более, что общаться с журналистами они отказались категорически. А на вопросы врачей и милиции отвечали предельно кратко. Не слышал, не видел, не помню. Очнулся гипс. Не хотели они говорить. Ох, не хотели. Отчасти понятно, конечно, кому понравится, когда еще от шока не отошел, а тебе в душу лезут. Только на самом деле совсем не в этом была причина упорного молчания пятерых чудом оставшихся в живых пассажиров. Слишком уж страшные, таинственные необычайные события свели их вместе в тот роковой день. А началось все и просто, и странно, с газетного объявления.